Глава пятнадцатая. Падение башни. Дарья отшатнулась, когда увидела Дэйва на пороге своего дома в розеграде «Что случилось?» — спросила она, испугавшись того, что разглядела в его глазах. «Собирайся. Пошли, мне нужен твой нос. По дороге объясню». Голос Дэйва был ровным и спокойным, однако Дарья поёжилась. Она слишком хорошо чувствовала, что сейчас творится у него в душе. «Сейчас?» «Только, мать, предупрежу, мы далеко?» «До места нашей засады, примерно». «Поняла. Жди». Она ненадолго исчезла и вернулась, накинув черную кожаную куртку поверх блузки. «Так что произошло?» — спросила она, когда они вышли за ограду. «Орден похитил Ирму», — коротко и спокойно ответил Дэйв. «О, боги! А куда мы идем?» «Увидишь». Больше он не проронил ни слова, она почувствовала, что спрашивать не стоит. Когда они вышли к руинам замка Ирисов, Дэйв сориентировался по солнцу и направился в лес. Через некоторое время он остановился. «Здесь где-то должен быть тайник с оружием. Это особое оружие, ты такого не видела никогда, но оно очень характерно пахнет». «Аромат пороха ты, конечно, не знаешь, но как воняет смазка, наверное, должна представлять. Помоги найти. Я без тебя не справлюсь». «Что ты задумал?» «Хочу воспользоваться тем, что меня возвели в дворянское звание. Но для этого мне нужен тайник отца. Может, ты не будешь делать глупости? Давай соберёмся все вместе и обсудим, как тогда, когда засаду на карету планировали вместе». «Ирму предал один из нас», — резко прервал ее Дэйв. «Поэтому никаких вместе. Я верю только тебе, и то только потому, что ты меня заранее предупредила». Дарья вздрогнула, взяла его за руку и развернула к себе. «Почему? Почему ты считаешь, что это один из нас?» «Сначала я решил, что орден засек силу Ирмы. Она сорвалась там, в доме. Устроила погром. Потом понял, что это не так». Они бы не успели за такое короткое время. Кроме того, похитители точно знали, куда ехать, они случайно наткнулись на дом. Они знали, где спальня Ирмы. На втором этаже были закрыты все три двери, но выломали только её. Им кто-то рассказал всё до мельчайших деталей. Дэйв увидел, что Дарья уже поняла, что он скажет, но всё-таки продолжил. «Это не Норман. Какой смысл ему сначала нас спрятать, а затем наводить похитителей?» Кроме вас к нам приезжал только Ларс, но он и так заранее знал, где мы находимся. И я ему верю, потому что сам видел, как он расстреливал солдат Ордена, спасая тебя и меня. Навел тот, кому надо было сначала лично посмотреть, где мы живем, и только потом сообщить адрес магистрам. Кто-то из тех, кто приехал с тобой на телеге. Ты хочешь сказать Ян или Марьяна? Мне кажется, именно эту тьму ты в них и чувствовала. «А теперь помоги мне найти тайник!» Дарья ошарашенно помотала головой. Потом закрыла глаза и втянула носом воздух. «Я могу отвернуться, если тебе надо превращаться». «Не надо. Лисий нюх я могу активировать и так. Знаешь, пока мы шли сюда, я почуяла странный запах из леса, но не отсюда. С запада. Запах характерный такой. Какие-то искусственные вещества» от «Отдубленной кожи пахнет так же необычно и резко, но всё-таки не так. Не могу описать. У моей мамы дезинфицирующие растворы так же воняют, но это точно не смазка. А тут пока ничего. Хотя, погоди. Дарья прошла несколько метров, ловя тонкие дуновения воздуха, присела и опустила голову до самой земли. «Туда!» — махнула она рукой. Они прошли ещё немного, и девушка остановилась. «Здесь. У моей мамы есть швейная машинка для смазки, которой она использует каменное масло. А вот отсюда им прямо воняет». Дэйв разгрёб руками листву и поковырял ногой грунт. Из-под земли показался деревянный люк. Они вдвоём быстро освободили его от остатков листьев и почвы и открыли. Ни минуты не сомневаясь, Дэйв спустился в чёрный проём, Небольшая порция света из открытого люка еле-еле позволяла разглядеть внутреннее пространство. Он подождал, пока привыкнут глаза, и только после этого смог оценить масштаб тайника. Тут был целый арсенал. Неизвестно, откуда всё это натаскали, но с помощью этих запасов можно было не только набег варваров предотвратить. Тут хватило бы на небольшую войну с целой армией. Настоящий подземный склад. Миномёты, гранатомёты, пулемёты, куча ящиков с автоматами и патронами. Всё это ему, конечно, было не нужно. Да и попросту не знал, как всем этим пользоваться. Кроме того, у него не было желания убивать. Разрушить – да. Но даже несмотря на свою ненависть к ордену, он не мог себе представить, как будет стрелять в живого человека и смотреть, как кто-то истекает кровью. Оружие нужно было, как символ, чтобы напугать и отбить желание вставать на пути. Он взял только пистолет. Благодаря единственной тренировке в тире он хотя бы знал, как его заряжать. И из ящика с обмундированием позаимствовал широкий пояс с кобурой, большим ножом и подсумками для гранат. Походив по тайнику, он нашёл и сами гранаты, да и в понятии не имел, как ими пользоваться, но выглядели они внушительно, так что он решил взять парочку. В крайнем случае тоже можно будет кого-нибудь испугать, даже не выдергивая чеку. Когда он вылез на поверхность, Дарья посмотрела на оружие, заглянула ему в глаза и еще раз спросила. «Что именно ты собираешься делать? Тебе не нужно этого знать. Ты мне никак не поможешь, и не стоит тебе так рисковать. Иди домой. Спасибо. Ты мне очень помогла. Я не хочу, чтобы ты самоубийством занимался. Поверь». «Я очень хорошо знаю, что делаю. У меня было время подумать. И ты меня не остановишь». Дарья молча укоризненно помотала головой. «Я действительно знаю, что делать. Как и ты, тогда, в подворотне, когда вышла в одиночку против магистра. Не мешай мне. Иди домой и постарайся забыть про это место, пожалуйста. Спасибо за помощь», — повторил Дэйв. Дарья сощурилась. «Ну уж нет». «Остановить тебя я не смогу, ладно? Отговаривать тоже не буду, как и спрашивать, откуда ты узнал. Но всё это я так не оставлю. Я начну с поиска предателя. Уж это у меня точно получится». Глаза Дарьи хищно блеснули. Девушка недобро усмехнулась, ненадолго обнажив зубы. Дэйву показалось, что её клыки сейчас стали намного больше обычного. «Удачи тебе, Дэйв. И не смей прощаться». Мы еще встретимся. И тебе. Удачной охоты. Увидимся.